Днем на работе у меня зазвонил телефон. Прямо как в детском стихотворении. Но звонил мне, разумеется, не слон. Звонил Славик Черешнев, сын Феттиоли. Я удивилась, что ему от меня понадобилось. Вроде при прошлой встрече вчера в кафе мы выяснили, что ничуть друг другу не интересны. То есть я поняла, что он не хочет со мной общаться. Он очень ясно дал это понять. Но в таком случае и он мне совсем не интересен». «Марианна...» на – проговорил Славик каким-то странным голосом. «Марианна...» «Привет! Ты чего-то хотел?» «Я сегодня совсем не спал». «Кофе на ночь не пей. Больше бывай на свежем воздухе». Холодно посоветовала я, вспомнив, как вчера он в кафе пялился в телефон и цедил слова, не глядя на меня. При, «При чем тут кофе?» «Ну, от него бывает бессонница. И вообще, зачем ты звонишь мне? Чтобы сообщить, что у тебя проблемы со сном? Я на минуточку на работе нахожусь. У нас тут пустые звонки, не приветствуются». «Это верно. Начальник такие звонки упорно пресекал, равно как и всяческие посиделки с душевными разговорами». «Нет, это никак не связано с кофе». Это связано с тобой. Со мной? Я фыркнула. Интересно, при чем тут я? Я не спал, потому что всю ночь думал о тебе. Тут уж я буквально выпала в осадок. Мы с ним только вчера встречались, и он не проявил ко мне ни малейшего интереса. Впрочем, как и я к нему. И вдруг такой звонок. Может, у него что-то с головой случилось? Славик! — проговорила я насмешливо. — Ты меня случайно ни с кем не перепутал? — Не перепутал. Как я могу тебя с кем-то перепутать? Ведь мы с тобой дружили с самого детства, сидели в одной песочнице и... — И на соседних горшках, — добавила я про себя, но вслух сказала другое. — Детство, кстати, давно прошло. Или ты этого не заметил? — Марианна! — проговорил он с придыханием. Тут у меня появилось логичное объяснение его звонку. «Славик, ты случайно не выпил с утра пораньше?» «Нет, ты что, я отрезв как никогда». «Так чего же ты от меня хочешь?» «Мы должны встретиться, как можно скорее. Должны встретиться и поговорить». «Да мы вроде только вчера встречались и говорили, и ты, кажется, не проявил никакого интереса». И не говорил, что хочешь встретиться еще раз. Так что не понимаю, зачем снова? Это было обманчивое впечатление. Я проявил интерес, очень большой интерес, гораздо больше, чем интерес. Только я не смог его выразить словами. Я растерялся, смутился. Я не решился высказать тебе все свои чувства. Офигеть. Сказать, что я была удивлена, значит ничего не сказать. Он мне что? в любви объясняется, причем так пошло и косноязычно, что вообще с ним происходит. Кроме того, у меня было отчетливое впечатление, что голос Славика звучит фальшиво, ненатурально, как будто он говорит по заранее подготовленной бумажке. Но зачем, зачем? «Славик, не знаю, пил ты или не пил, но мне этот разговор совсем не нравится». Я уже хотела просто отключиться, надеясь, что мой, с позволения сказать «друг детства», проспится и забудет весь этот пошлый бред. Но он прямо вспыхнул и зачастил. «Только не отключайся! Только не говори «нет!» Мы непременно должны встретиться, иначе... иначе мне будет очень плохо. Я должен увидеть тебя обязательно!» Мне показалось, что на этот раз в его голосе звучит настоящее чувство. «Только вот какое!» — Кажется, он чего-то боится. — Не отказывай мне! — воскликнул Славик. — Пожалуйста, я тебя очень прошу, не отказывай. Мы встретимся и поговорим всего один раз. Тебя от этого не убудет. Я была прямо заинтригована. Почему он так настаивает на нашей встрече? Чего он ждет от этой встречи? Почему она так для него важна? Да, нужно согласиться на нее, хотя бы для того, чтобы это выяснить. «Ну ладно», — сказала я неохотно. «Если ты так настаиваешь, так и быть». «Спасибо». В его голосе было слышно явное облегчение. «Спасибо тебе большое. Ты просто не представляешь, как я тебе благодарен. Просто не представляешь». «Ну, тогда говори, где и когда». И тут он меня снова удивил. Едва я его спросила, он тут же ответил, как будто этот ответ был у него на языке. В «Пять часов. В кафе «Конюшня» на Среднем проспекте Васильевского острова». Но конюшня так конюшня. Хотя я к пяти не успею». «А ты уж постарайся. От этого многое зависит. Точнее, все». На этот раз я прервала разговор и задумалась. «Что значит этот звонок?» В начале разговора Славик явно фальшивил, когда говорил, что не спал ночью, что думал обо мне. Но потом, когда я хотела оборвать разговор, в его голосе зазвучало настоящее чувство. Только вот какое? Нет, что-то здесь не так. У меня появилось неясное ощущение тревоги, и тут же я сообразила, что нужно сделать. Нужно зажечь мою заветную лампу. Она уже дважды предсказывала мне будущее, дважды уберегла меня и не только меня от больших неприятностей. Правда, сейчас лампы не было у меня под рукой, но я вполне успею съездить к Армуальдычу. Ага, на часах полпервого, скоро обед. Я тихонько собрала сумку и заметила, что Бастинда вышла в коридор. Я тут же скользнула за ней и нагнала ее возле туалета. «Ираида Павловна, дорогая, очень прошу», — затараторила я, — «скажите, что вы меня с обеда куда-то по делу посылаете, ладно? Но ну, мне очень, очень надо». Бастинда посмотрела на меня сурово, но тут же черты ее лица смягчились, очевидно, она вспомнила про обвалившуюся кариатиду. «Ну, ладно», — сказала она, — «твое дело, молодое, нечего штаны в офисе просиживать. Иди уж». Но только чтобы завтра пораньше была. На объект поедем. Спасибо!» Я чмокнула ее в щеку, она не успела увернуться. За этим занятием и застала нас секретарша Светка. Она вытращила глаза и встала на месте. Бастинда ушла, а Светка посмотрела на меня с тревогой, как на тяжело больную. Дескать, не получила ли я от Бастинды порцию яда? Тогда, может, скорую вызвать? они противоядие вколят. Я отмахнулась и побежала к выходу. На Петроградскую сторону я поехала на метро, так что вышла довольно быстро. Глухая Зеленина улица вполне соответствовала своему названию. Она была тихая и безлюдная, то есть глухая, и удивительно зеленая. Вся в тополях и кустах В этом живом зеленом обрамлении псевдоготический дом статского советника Сковородникова казался особенно красивым, как неожиданно помолодевший от сильного чувства человек. Я обошла особняк, подошла к задней двери и постучала. Какое-то время никто не отзывался, потом раздались приближающиеся шаги, и знакомый голос Рамуальдыча проговорил. «Кого опять черти принесли?» «Рамуальдыч, это я, Марина!» «Правда?» Замок лязгнул, дверь открылась. Старик даже не стал спрашивать наш обычный пароль. Он стоял на пороге, на лице его было смущение. «Мариночка, извини, я не знал, что ты придешь. Не ждал тебя сегодня?» «Так что, я не вовремя?» «Ты, конечно, всегда вовремя, но я не смогу уделить тебе достаточно внимания». «У меня сейчас человек...» «Ничего, я вообще-то хотела воспользоваться своей лампой. Я вам не помешаю?» «Конечно, конечно. Сейчас я ее достану». Мы с Рамуальдычем прошли через первую комнату. Там в дальнем углу сидел немолодой, но весьма представительный мужчина в модном твидовом пиджаке. Редеющие на висках волосы, цвета перец с солью, были аккуратно подстрижены, Глубокие серые глаза светились умом и иронией. «Мой старинный друг Георгий Викторович», — представил своего гостя Рамуальдыч. «А это Марина, моя очень добрая знакомая». Имя отчество гостя показалось мне знакомым, но мало ли на свете совпадений. Твидовый господин привстал, слегка поклонился и представился в лучших традициях позапрошлого века. «Орловский». «Ага, значит, никакое это не совпадение. Это тот самый Орловский, который одолжил маме свой платок». «А что, мама была права, действительно интересный мужчина, несмотря на возраст, и явно приличный. С кем попал Рамуальдыч не водит дружбу?» Я никак не показала, что его имя мне знакомо, ответила Орловскому как можно приветливее и прошла следом за Рамуальдычем во вторую комнату. Войдя в нее, Рамуальдыч открыл сейф в платяном шкафу, достал оттуда лампу и протянул мне. «Вот, пожалуйста. А я вынужден тебя покинуть. Человек занятой, неудобно заставлять его ждать». «Да, спасибо вам. Я уж тут сама управлюсь. Я вовсе не хотела зажигать лампу при нем. Это глубоко личное дело». Едва Рамуальдыч вышел, я вспомнила, что не взяла с собой ни спичек, ни зажигалки. а без них лампу не зажжешь. Снова звать Рамуальдыча мне было неловко. Но тут я увидела коробок спичек на прикроватной тумбочке. Я подошла к этой тумбочке, наклонилась за спичками и тут отчетливо услышала два голоса. Видимо, в этом месте в стене была заклеенная обоями щель, через которую были слышны доносящиеся из соседней комнаты голоса Рамуальдыча и его гостя. В первый момент я смущенно отшатнулась, хорошо подслушивать, но тут меня обуяло любопытство. Ведь сама судьба подстроила сегодня мою встречу с этим Орловским. Стало быть, его знакомство с моей мамой тоже не случайно. Пора уже признать, что все события, которые случились со мной в последнее время, взаимосвязаны. А значит, я должна узнать, что это за человек. Понимая, что это сомнительное оправдание для банального любопытства, но я ничего не могла с собой поделать и прислушалась. «Понимаешь, Павел», — говорил Орловский, — «есть у меня одна пациентка, очень давняя, весьма пожилая женщина, скорее даже дама. Она вдова очень крупного ученого, известного медиевиста, и унаследовала от него большую коллекцию живописей, антиквариата. Так вот...» В последнее время у нее образовалась такая сложная ситуация. Собственно, ничего сложного нет, но дело в том, что ее внук... Ну да, у нее есть внук от сына, кстати, сын давно умер, даже раньше мужа, и этот внук – единственный ее родственник. И в последнее время внук стал навещать ее гораздо чаще. Так вот, Анна Валерьевна, так зовут эту даму, заподозрила, что он не просто так ее навещает, не из одних только родственных чувств, что после его визитов пропадают кое-какие ценные вещи. За руку она его не ловила и не может просто так отказать от дома. Однако... «Не вмешивайся ты в это дело, Жорж!» перебил Рамуальдыч гостя. «Хуже нет вмешиваться в родственные конфликты». «Я знаю, это не хуже тебя», Но жаль старушку, обидно будет, если молодой жулик ее оберет. Но что же ты можешь сделать, если даже у нее нет доказательств? У тебя тем более. А вот тут как раз появляется вариант, из-за которого я и обратился к тебе. Дело в том, что мне на днях позвонил знакомый антиквар и сказал, что ему принесли на продажу очень хорошую небольшую работу Карла Брюллова, «Итальянский пейзаж». По всем признакам это подлинник. Но сам продавец произвел на него плохое впечатление. Какой-то подозрительный, скользкий. А этот антиквар знает, что похожая работа Брюлова была у академика Басинского. Того самого медиевиста, чья вдова моя пациентка. Так вот, антиквар попросил продавца подождать несколько дней, мол, он проверит работу. а сам позвонил мне, чтобы я выяснил, не украден ли пейзаж Брюлова. Я, конечно, первым делом отправился в вдове. Пейзаж Брюлова как висел у нее на почетном месте, так и висит. Но что-то в нем внушило мне подозрение, и я с разрешения хозяйки взял его, чтобы показать тебе. — А, вот и к делу подошли, — проговорил Рамуальдыч. — Ну, показывай своего Брюлова, — послышался шорох, Видимо, Орловский разворачивал свёрток. Затем Рамуальдыч задумчиво проговорил. «Интересно, интересно. Небольшая работа, картон, смешанная техника. Судя по всему, тосканский пейзаж. Стало быть, имеется отсылка к тому периоду творчества Брюлова, когда он жил в Италии как стипендиат Академии художеств. С этой стороны все чисто». Он на какое-то время замолчал, должно быть, внимательно осматривал картину. Неплохая работа, неплохая. Стало быть, подлинник. Орловский облегченно вздохнул. Я этого не сказал. Я сказал только, что это неплохая работа. Но выполнена она не ранее восьмидесятых годов девятнадцатого века. То есть никак не может принадлежать кистью Брюлова. Вот как? А как ты настолько точно определил возраст этой работы? Очень просто. Видишь, вот этот синий цвет. Ну да. Это так называемая Менделеевская лазурь. Так явствует из названия, этот пигмент был изобретен Дмитрием Ивановичем Менделеевым в 1884 году. Через много лет после смерти Брюлова. Так что вынужден тебя огорчить. Это подделка, хотя и весьма качественная. Ладно, так и скажу своей пациентке. Скажи, скажи. И пусть она сама принимает решение. В любом случае, спасибо тебе за консультацию. Послышался шум сдвигаемого стула, шарканье шагов. Очевидно, Рамуальдыч провожал своего гостя. Ну что ж... Этот орловский человек вроде приличный. И правда, доктор. По какой только части, интересно. И еще. Фамилия этой вдовые, я так понимаю, Басинская, прямо как у нашей Бастинды. Но ну, это, конечно, совпадение, вряд ли они родственники. Но хватит любопытничать, пора и за дело браться. Я взяла себя в руки, вернулась к столу с коробком спичек, черкнула спичкой, поднесла ее к носику лампы, зажгла фитилек. Затрепетал оранжевый язычок пламени, и по стенам комнаты, как прежде, побежали удивительные тени. На этот раз они были странными и пугающими. «Мне виделись в этих тенях пылающие костры, кипящие котлы, рогатые чудовища». «Неужели это были картины преисподней?»